Глава 12. Ничто не сближает так, как совместно пережитая катастрофа. Люди подчас, независимо от себя, начинают доверять тому, кто оказал своевременную помощь и спас их жизнь. Пусть даже эти жизни и принадлежали последним отбросам общества. Приблизительно на этом и строился мой расчет. Неспроста же я в первую очередь избавилась от помощника и собиралась вывести из строя капитана. Можете считать безумием попытку захватить управление кораблем, да еще в непогоду, но именно это я и собиралась сделать. Жизнь научила меня не разбрасываться представившимися шансами, ведь других могло не быть вовсе, и я обеими руками уцепилась за представившуюся возможность. В итоге все сложилось даже лучше, чем можно было предположить. Выведя корабль из полосы сильнейшего разгола стихии и спася горстку головорезов, я в их глазах превратилась в настоящую героиню видели бы вы их лица, когда они узнали, кому обязаны своим спасением. Слава пиратской королевы бежала впереди нее самой, и имя ее уже давно стало легендой на Средиземноморье, передаваемое из уст в уста. Могли ли предположить мои тюремщики, что пленница, которую они столь неделикатным образом перевозили в триуме, может оказаться той самой Розой? которая вместо того, чтобы отправить их всех на тот свет вместе с дырявой лоханью, самостоятельно выберется и вырвет их никчемной жизни из лап морского дьявола. Как выяснилось, подавляющее большинство членов экипажа не являлись поклонниками выскочки испанца и были совсем не прочь сменить хозяина, особенно если он готов был платить в разы больше прежнего. Корабль нуждался в ремонте. Сломанная фок-мачта сильно затрудняла дальнейшее передвижение. Пришлось смошенничать и, воспользовавшись тем, что раненый капитан слег с горячкой, немного изменить курс. Мы бросили якорь возле одного из малонаселенных островов, часто используемых Тахмильским братством в качестве перевалочного пункта. Здесь... Всегда можно было запастись необходимой провизией и в случае необходимости поставить судно на ремонт, благо в мастерских и корабельном лесе не было недостатка. Хранилище было доверху им наполнено. И как и у каждой монеты есть две стороны, так и у каждого моего плана, помимо официальной части, всегда была своя подоплёка. С минуты на минуту я ожидала прибытия смерча. «Нет, вы не ослышались. Если бы вы хоть чуть-чуть знали Патриса, вы бы поняли, что он ни за что не согласится с выдвинутыми условиями, а я его знала слишком хорошо. Уверена, стоило мне только оказаться на борту присланного Эль-Диабло корабля, как Патрис уже был освобожден от пут. Это ясно читалось в глазах его помощника. Разумеется, не стоило ожидать, что они сразу же бросятся в погоню, рассчитывая отбить меня у врага. Патрис умён и знает, какой будет моя реакция на его манёвр, не говоря уже о том, что мог пострадать Арно, местоположение которого до сих пор сохранялось в тайне. Почти. Из записи капитана мне удалось узнать о конечном пункте предстоящего маршрута. Танта, скорее всего, и будет поджидать меня дьявол во плоти, в голове постепенно зрел план. Как опытному капитану с бывалой командой, да еще и на таком судне, как Смерч, по трису не страшны были никакие шторма. Я ни капли не сомневалась, что он благополучно минует полосу вслед за нами. А вот что потом? Мне оставалось только надеяться, что он изучил меня достаточно хорошо, чтобы догадаться о дальнейших шагах. Прошло несколько томительных часов, прежде чем вдалеке появились долгожданные очертания шхуны. Встреча началась с напряженного молчания. В глазах Патриса читалась целая куча вопросов, на объяснения и ответы, к которым катастрофически не хватало времени. К счастью, Патрис тоже это понимал, поэтому донимать меня расспросами не стал. Вместо этого мы практически сразу приступили к обсуждению нового плана, в котором нам обоим отводилась главная роль. «Сеньор Дьябло любит устраивать ловушки? Что ж, не станем его разочаровывать. Мы сделаем вид, что попались, но в ответ подстроим свою. Нет, не ловушку». На такого зверя, как этот, лучше идти с помощью капкана. Мы установим самый мощный из всех. И клянусь, на этот раз ему не спастись. Так как мы оба приблизительно знали, где будет ждатель Диабло, было решено, что я продолжу путь сразу же, как будет установлена новая мачта, а Патрис изменит курс и отправится за помощью к человеку, знающему испанца и способному остановить? — К петру да — Да-да, именно к нему. Посудите сами. Если к загнанному в угол зверю подойдет Тахмильский флот, он без сожалений убьет Арно. И еще бог весть, чего успеет натворить. Но что он сделает, если встретится со своим королем? — Да ничего. Его он точно подозревать не станет, и позволит войти в закрытую для остальных дверь. Оставалось решить, как вбить клин между этими двумя и настроить Петера против, ведь, как было известно, он и шагу не мог ступить без своего адского советника, хотя мало кому может нравиться подобное положение. Быть все время зависимым от мнения другого человека, иметь власть, но крайне условную, ограниченную, так как каждое твое предложение всякий раз отвергается более умным товарищем И тут возникает вполне логичный вопрос. чтобы каждый из нас чувствовал, окажись на месте Петра? Долго бы смогли терпеть подрыв королевского авторитета в глазах окружения? Сильно в этом сомневаюсь. И пусть поначалу все могло устраивать обе стороны, но, видите ли, Власть — такая штука, которая имеет свойство опьянять, придавать сил и отваги даже тем, у кого их не было в помине. Не зря же говорят, что пьяному и море по колено, и сам черт — брат родной. Рано или поздно Петру должно было надоесть действовать по чужой указке. Это стало особенно заметно во время встречи королей. Ему было приятно оказаться среди равных по статусу без надзора своего Цербера. В кругу людей, внимательно прислушивающихся к его точке зрения, он чувствовал себя свободным, раскрепощенным, самостоятельным. Ему нравилось проявленное к его персоне уважение, и готово побиться об заклад, он был раздосадован, когда пришлось столкнуться на берегу с некстати прибывшим испанцем. А теперь представьте, что будет, если Петеру доверительно сообщить, что Эль-Диабло проворачивает игры за его спиной, и что он специально устроил похищение розы, на которую, как мы надеялись, положил глаз и Петер, чтобы завладеть принадлежащими ей двумя марками, с помощью которых собирался установить собственное превосходство на Средиземном море. И тут весьма кстати было бы добавить, что негодяй не рассчитывал этим ограничиваться. И после того, как расправится с Розой, непременно вернется за маркой самого Петера, которого он, кстати говоря, всегда считал своей марионеткой, недалекой и легко управляемой Задачей Патриса было максимально настроить гиганта против испанца, так, чтобы он готов был голыми руками разорвать его на части. И пока эти двое, сойдясь в смертельном поединке, вцепятся в глотке друг друга, мы сможем одним махом избавиться сразу от нескольких проблем. Под конец встречи возникла неловкая пауза. Основные моменты были обсуждены и согласованы, пора было расходиться, но Патрис не спешил прощаться. В его настороженных глазах застыл немой вопрос — которые он все никак не решался озвучить. Я ободряюще улыбнулась и взяла его ладони в свои. «Ну уже задай уже свои вопросы. На все не обещаю, так как ограничено во времени, но на некоторые отвечу. Когда ты узнала о беременности? До нашего расставания или после?» «Господи, ну какое это сейчас имеет значение?» Я удивлённо приподняла брови. Но раз обещала. До твёрдые губы сурово сжались в тонкую линию. Во взгляде на краткий миг мелькнула злость. Я придушу тебя. Сначала разберёмся с внешней угрозой, а потом я обязательно спрошу с тебя за каждый прожитый врось день. Идёт. Я протянула ему руку. Если удастся живыми выбраться из этой передряги, обещаю, что приму от тебя любое наказание. Мы скрепили наш договор рукопожатием, но когда я уже собиралась отстраниться, мой союзник резко прижал меня к себе и впился в мои губы поцелуем, от которого мгновенно перехватило дыхание, и сердце заколотилось как сумасшедшее. Вот теперь Договорились. Прервав поцелуй, Патрис широко улыбнулся. Готовьтесь получить по полной, Ваше Величество. Жду не дождусь, капитан. Не удержавшись, я приподнялась на цыпочки и задорно чмокнула его в нос. А теперь прощайте, дорогой мой, и дохранит вас Господь. Место, облюбованное эльдьябло для тайного убежища, чего уж греха таить, было выпрано с умом. Я бы даже сказала, с изощрённым умом. Много раз проплывая мимо небольшого необитаемого с виду скалистого островка, всё, что осталось от жерла когда-то очень давно потухшего вулкана между Тахмилем и Джербой, я и предположить не могла, что в самом его центре может бить ключом жизнь. Только безумцу или чрезвычайно бесстрашному человеку могло прийти в голову расположиться прямо под носом потенциальных врагов, тахмильцев и восточных братьев, и не бояться быть ими рассекреченным. «Готово!» Я вздрогнула и опустила трубу, в которую разглядывала постепенно увеличивающийся по мере нашего приближения остров. Слегка повернув голову, я встретилась с блеклыми от частого злоупотребления алкоголем глазами капитана Алонса, не зная, что ответить, просто пожала плечами. В самом деле, какого ответа он от меня ждал? Разве можно быть готовой к тому, что должно было последовать за этим? Вернув ему трубу, я вытащила из-за корсажа сложенный в четверо листок бумаги. «Возьмите это, капитан!» Пусть оно останется у вас до тех пор, пока вы окончательно не определитесь с выбором стороны. Если решите продолжить служить дьяволу, что ж, тогда разорвите это письмо и развейте по ветру. В случае же, если свет в вашей душе пересилит тему и вы рискнете выбрать службу на стороне правды, тогда отправляйтесь на Тахмиль и передайте мое послание Сицилийцу Нино. Он будет знать, что делать дальше. Заложив сложенный листок за перевесть на пострадавшей руке, я ободряюще потрепала капитана по щеке, после чего спустилась с квадтердека на палубу, где оказалась в окружении матросов. Глядя на обеспокоенные лица этих людей, я невольно хмыкнула. Вот уж никогда не подумала бы, что в такой короткий срок можно стать своей для банды головорезов, прежде готовый удавить меня по незначительному поводу. «Что будем делать? Какие будут распоряжения? Только прикажите и...» Самое забавное, что большинство голосов звучали на испанском языке. Подумать только! Вечные враги Тахмиля и испанцы сейчас были готовы сражаться на стороне его королевы». Молча похлопав по плечам неожиданных союзников, Я улыбнулась, стараясь казаться беззаботной, но улыбка вышла какой-то кривой. На самом деле трудно изображать беспечность, когда все мы знаем, что ничем хорошим наша встреча с сумасшедшим испанцем не закончится. «Не извольте беспокоиться, достопочтенные сеньоры, если бы я страшилась гнева морского дьявола, то оставалась бы на суше и никогда не стала капитаном». Любая нечисть, чтобы она о себе не возомнила, зубы обломает, стараясь укусить того, на чьей стороне Бог. Для меня было честью узнать вас, друзья. И если на то будет воля Всевышнего, мы еще встретимся и зададим всем жару. Ну а пока, по местам, господа, готовьте шлюпки на воду. Не будем заставлять эль дьябло ждать. Ох, как же трудно казаться сильной, когда от ужаса ты еле держишься на ногах. Но иного пути нет. Орно в лапах маньяка. Одному богу известно, с чем ему ежедневно приходится сталкиваться по вине безумца. И мой долг — перебороть свои страхи и сомнения и спасти своего воспитанника. Любой ценой. Спуск на воду затягивался. То лебедка сломалась, то сорвался трос. Чувствовалось, что экипаж всеми силами старался оттянуть момент перед неизбежным, но на то оно и неизбежное, чтобы можно было долго откладывать встречу с ним. Крайне раздраженная, я потеряла терпение и рявкнула на мельтешащего перед глазами матроса, создающего видимость кипучей деятельности. «Прочь с глаз! Бездельник!» Если еще хоть что-нибудь на этом корыте сломается или выйдет из строя, все пожалеют. Отказавшись от помощи, я с независимым видом спустилась в шлюпку, ни разу не подняв глаз вверх, туда, где возле борта скопились члены команды Алонса, готовые нарушить приказ и втянуть меня обратно при малейшем намеке. Мое внимание было приковано к странному участку суши, к которому мы собирались пристать. Вот только хоть убейте, я никак не могла понять, как это может быть возможно. Береговой линии, как таковой, практически не наблюдалось. Крутые скалы, подобно стенам обступивший остров со всех сторон, казалось, росли прямо из моря. И как я не напрягала зрение, не смогла разглядеть ни единого прохода или расселены через которую можно было бы попасть на него. Я поделилась своими соображениями, сопровождавшими меня двумя матросами, но они, весело переглянувшись между собой, только хмыкнули в ответ. Разозлившись, я позвала их никчемными болванами и тупицами, которым не доверила бы даже мыть гальюны на своих судах, так как при отсутствии мозгов их попросту смыло бы волной, при малейшей качке. К моей досаде увальни оказались непробиваемыми. Вместо того, чтобы обидеться, дружно расхохотались, еще больше выводя меня из себя. Плюнув им под ноги, я отвернулась. Сложив руки на груди, впервые с тех пор, как покинула стены Берийского монастыря, я молча обратилась к небесам, в немой молитве прося дать мне мужество и сил выдержать все уготованные испытания и с честью выйти из них победителем. Нужные слова, что казались давно забытыми, ясно появлялись перед глазами, будто я все эти годы только и делала, что молилась, а старательно пыталась вытравить их из памяти. Минуты, проведенные в мысленном диалоге с небесами, пролетели как один миг. Я не заметила, как мы подошли совсем близко к одной из скал. Очнулась только тогда, когда один из окаянной парочки поднялся со своего места и потряс меня за плечо. — Прибыли? Ты это, плавать умеешь? — Допустим, — последовал язвительный ответ. Я собиралась выплюснуть всю накопившуюся внутри желчь, но меня прервали. Получив удовлетворивший его ответ, детина крепко схватил меня за руку и бросился в воду, увлекая за собой. Я еле успела набрать воздух в лёгкие, перед тем, как поняла, что в планы моего спутника не входит выныривать на поверхность. Напротив, усиленно работая свободной рукой и ногами, он потянул меня вниз, туда, где между двух скал образовалось узкое пространство, сквозь которое могло свободно проплыть несколько человек. На вопросы не было ни времени, ни возможности. Воздух в легких заканчивался, поэтому, отложив споры на потом, пришлось подчиниться и последовать за проводником. Ныряльщик из меня тот еще, но желание выжить было столь велико, что я ни на секунду не позволила сомнениям увлечь меня на дно. И когда мне уже начало казаться, что внутри все разорвется от недостатка кислорода, мы, наконец, поднялись на поверхность. Если бы не мокрые губы, я бы наверняка не удержалась и присвистнула от изумления. Когда-то давно, еще в дни пребывания при французском дворе, моему царственному кузену Луи, большому любителю необыкновенных историй, преподнесли толстенную книгу в золотом переплете искусно украшенном драгоценными камнями. Щедрый дар одного из восточных владык. Книга, интригующе называлась "Тысяча и одна ночь" и была специально для Людовика переведена на французский язык. Помню, в какой восторг пришел весь двор от изумительных иллюстраций, талантливо выполненных неизвестным художником. И ведь было от чего. Вместо привычных пары тройки скучных гравюр, книга изобиловала настоящими цветными картинками с четко прорисованными мельчайшими деталями, заставляющими зеленеть от зависти всех придворных живописцев. Сказочные дворцы с роскошными садами и тайные разбойничьи пещеры, доверху наполненные несметными сокровищами, были как настоящие. И, казалось, стоило только протянуть руку, как можно было словно по волшебству перенестись в тени необыкновенные по красоте места. Так вот, живописный вид, открывшийся сейчас перед глазами, удивительно походил на одну из тех изумительных картинок, изображающих огромную круглую пещеру без свода, в центре которой под открытым небом блестело и переливалось магическое озеро, из которого в данную минуту не совсем гармонично торчали две головы, моя и моего спутника. Какая красота! Что это за место? Не в силах сдержать восхищение, ахнула я, повернувшись к матросу. Вместо него мне ответил другой, хрипловатый, но от чего-то показавшийся знакомым голос, произнесший по-испански: "Рад, что вид моей скромной обители" — Привел вас в такой восторг, Донья Роза. Знал бы это раньше, не стал бы так оттягивать момент нашей встречи. Послышался звук неровных шагов, и прямо перед нами возникли ноги, обутые в необычные кожаные башмаки. Точнее, обута была лишь одна из них, так как у другой лодыжку заменял искусно выполненный из дерева протез, который если не сильно приглядываться, можно было вполне принять за настоящую ногу. Вздрогнув, я подняла глаза на говорящего и схлестнулась взглядом с горящими ненавистью черными глазами. «Добро пожаловать в Суидаделла Инферналь!» По-испански «Адская цитадель». Произнес он, протягивая мне свою руку для помощи. «Вот он, удачный момент. Хватай его за клешню и тяни на себя. Как только окажется в воде, удар его клинком прямо в сердце», — вопил мой внутренний голос. Но когда я, уже готовая поддаться ему, запустила левую руку в волосы, чтобы выхватить гребень, одновременно вытягивая вперед правую, внезапно поняла, что его там нет». От пребывания в воде прическа распустилась, и гребни, удерживающие волосы, упали на самое дно, похоронив там же мои надежды на быстрое спасение. Да гори оно, всё.